Этот танец называется стриптиз. Страшен танец. В баре лысины и свист, как пиявки, глазки пьяниц налились. Этот рыжий, как обляпанный желтком, по пневмоническим исходит молотком. Тот, как клоп, апоплексичен и страшен. Апокалипсисом воет саксофон. Проклинаю твой, вселенная, масштаб, Марсианское сияние на мостах. Проклинаю, обожая и девясь, Проливная пляшет женщина под джаз. — Вы Америка? — спрошу, как... Идиот. Она сядет, сигаретку розомнёт. Мальчик скажет: "Ах, какой у вас акцент! Закажите-ка мартини и абсент".